Наслушавшись их, я решил пойти в этот знаменитый храм, не столько надеясь получить назидание, сколько желая узнать, если будет возможно, прибыл ли Оуэн в Глазго. Меня уверили, что если мистер Эфроэм МакВитти, достойнейший человек, не лежит на смертном одре, то он не применит в такой день почтить своим присутствием баронскую церковь. И если под его кровом нашел приют приезжий гость, «Хозяин непременно возьмет его с собою послушать проповедь. Этот довод меня убедил, и я в сопровождении верного Эндрю отправился в баронскую церковь. На этот раз я, впрочем, мало нуждался в проводнике. По булыжной мостовой, круто шедшей в гору, валом валил народ послушать популярнейшего проповедника Западной Шотландии. И этот людской поток все равно увлек бы меня за собой». Достигнув вершины холма, мы свернули влево, и большая двустворчатая дверь пропустила нас вместе со всеми на открытое обширное кладбище, окружающее собор или кафедральную церковь города Глазго. Архитектура здания показалась мне скорее мрачной и массивной, нежели изящной, но особенности ее готического стиля были так строго выдержаны и так хорошо гармонировали с окрестностями, что у зрителя с первого взгляда создавалось впечатление благоговейной и великой торжественности в самом деле я был так поражен что несколько минут противился настойчивым усилиям эндрю затащить меня внутрь собора я был слишком поглощен созерцанием его внешнего вида расположенное в большом и многолюдном городе это древнее и массивное здание казалось стояло в полном одиночестве с одной стороны высокие стены отделяют его от строения города С другой пролег рубежом глубокий овраг, на дне которого невидимый для глаза шумит скиталец ручей, усиливая мягким рокотом величавую торжественность картины. С противоположной стороны оврага поднимается крутой косогор, поросший частым ельником, сумрачная тень которого, простираясь над могилами, создает подобающее месту угрюмое впечатление. Кладбище само по себе довольно необычно. Хоть и очень обширное, оно, однако, мало по сравнению с числом почтенных горожан, которые погребены на его земле, и могилы которых почти все покрыты надгробными камнями. Поэтому здесь не остается места для густой и высокой травы, какая обычно одевает почти сплошным покровом места упокоения, где беззаконные перестают буйствовать и где отдыхают истощившиеся в силах. Надгробные камни, широкие и плоские – лежат так близко один к другому, что кажется, будто кладбище вымощено ими, и хотя крыши над ними простирается только небо, кладбище походит на пол какой-нибудь старой англиканской церкви с выведенными на плитах могильными надписями. Содержание этих горестных аналов смерти, их тщетная печаль и заключенный в них суровый урок о ничтожестве бытия человека и эта пространная площадь, которую они так тесно покрывают, Их однообразный и горестный смысл напомнили мне свиток пророка, который был исписан изнутри и снаружи, и написаны были в нем жалобы, и скорбь, и горе. Собор своим внушительным величием соответствует своему окружению. Он кажется вам тяжеловесным, но вы чувствуете, что цельность впечатления была бы нарушена, если бы он был легче или имел больше витиеватых украшений. Это единственная епархиальная церковь в Шотландии, за исключением еще, как мне передавали, Киркуолского собора на Аркнейских островах, оставшиеся нетронутой во время реформации. И Эндрю Ферсервис, возгордившись тем впечатлением, которое она на меня произвела, счел нужным усилить его следующими словами. Да, славная церковка. Нет на ней этих ваших выкрутасов и завитушек, и разных там узорчиков. Прочное, ладно сделанное строение, простоит до скончания веков, только держите от него подальше руки да порох. Было время в реформацию, и ее чуть не разрушили, когда сносили церковь Сент-Эндрюс и Перцкую церковь и все другие, чтобы очистить страну от пописткой нечисти, от идолопоклонства, от иконостихарей и, и прочего отребья великой блудницы, что расселась на семи холмах, точно и одного недостаточно для ее старых дряблых ягодиц. Из окрестных поселков, из Ренфру, Барнии, Горболса, в одно прекрасное утро привалили в Глазго толпы народа, надумали своими руками очистить собор от пописткой дребедения. Но горожане испугались, как бы у их старой церкви не лопнули все подпруги от такого невежливого обращения. Они забили в набат, собрали с барабанным боем ополчение, по счастью, в тот год гильдийским старшиною был почтенный Джеймс Ребетт. Он сам был отличный каменщик, так что ему пристало отстаивать старое здание. Все цеха дружно поднялись и объявили, что дадут настоящее сражение, а разрушить церковь не позволят, как разрушают их всюду вокруг. Не из любви к попизму конечно, никто не посмеет этого сказать о цехах города Глазго. Договорились на том, чтобы вынести из ниш идольские статуи святых, будь они неладны вынесли, разбили эти каменные кумиры на мелкие куски, по слову священного писания, и бросили те куски в воду, в речку Молендинер. А старый храм остался целеханек, стоит себе веселый точно кот, когда ему вычешут блох, и все остались довольны. Слышал я от знающих людей, что если бы так же обошлись со всеми церквами в Шотландии, реформатское учение сохранилось бы в той же чистоте, как и сейчас, Но было бы у нас побольше христианских храмов приличного вида. Я достаточно пожил в Англии, и вы не выбейте у меня из головы мыслишки, что собачья конура в осбалдистон Осбалдистенхолле лучше многих божьих храмов в Шотландии. С этими словами Эндрю повел меня за собой в собор.